Глава 6. Город шумел бесконечным движением. Все светилось фарами, стопами, поворотами, фонарями, рекламными щитами. Все так же несли свою вахту многочисленные оборванцы с протянутой рукой. Взорко наблюдали за ними, перетянутые ремнями полицейские. Горели окна домов, светились вывески ресторанов, где открывали сейчас его коллеги шампанское. Подносили им официанты изысканные деликатесы. Звонко смеялись красивые женщины. Манящий антураж дороговизны и легкости привлекал к себе. Эдуард Арсеньевич начал поворачивать, чтобы остановиться у одного известного заведения под названием «Русский крест». Но передумав, вернулся обратно, вызвав этим неудовольствие сидящей рядом Леры. «Эдя, я что-то не поняла. Мы ужинать будем? Или поедем в другое место?» «Если в другое место, то давай в элит Асторию на улице Ельцина Первого». Второй Ельцин у нас что ли был? Произнес себе поднос. Эдя. Не тупи, Эдя. Прекрасно знаешь, что у нас их пять штук, этих Ельциных. Не Ельциных пять штук, а улиц Лера, улиц Великого Реформатора у нас пять штук. Ельцина 1 Ельцина 2 Ельцина 3 Эдя. Он мужик был, пьяный и ущербный в речи. Он Ельцин, а не Ельцина. Ельцина — это его жена. Лера сверкала глаза не уступая эди Слушай, Лера, давай помолчи. Я имел в виду улица Ельцина-1, Ельцина-2 и так далее до пяти. Еще шестую одобрили от проспекта Демократии к району борцов имени президента Буша-старшего. Пояснил Эдуард Арсеньевич. Спасибо, эдя за то, что и без тебя хорошо знаю. Только вот что. Ты мне с ужином не тяни, а то как помыкаешь, так и потыкаешь, свой двухвершковый. вера говорила слегка обиженным. Надоела ты мне с этими воршками. Пойду скоро в клинику, доктор ошибонелся, вытяну сколько надо будет. Выполил Эдуард Арсеньевич. Не получится сильно-то, Эдя. Может порваться. Лера захохотала, улыбаясь. Эдуард Арсеньевич скривился, замахнулся. И от этого машина чуть не влетела в столб. Эдуард Арсеньевич, похватившись, выровнял автомобиль. Они проехали совсем чуть-чуть, как громкоговоритель автомобиля полиции заставил их остановиться. Эдуард вышел нервной походкой. Незадачливый инспектор уже стоял на вытяжку, видя на пиджаке Эдуарда грозный значок. И только сейчас разглядел через грязь специальную символику на номере автомобиля. «Чего ты орешь свою дуду?» – закричал Эдуард. желая выместить свой гнев на постороннем человеке. — Виноват, господин помощник делегата Государственного совета! — громко прикричал инспектор в звании старшего сержанта. Эдуард Арсеньевич хотел записать данные инспектора, чтобы того поставили на вид за неуважение к помощнику делегата, но Лера, не выдержав, закричала из окошка автомобиля. — Эдя, поехали уже, с голоду меня хочешь уварить? Эдуард Арсеньевич махнул рукой. В сторону инспектора. Тот перевел дух, затем перекрестился. Через 10 минут они, вернувшись в обратном направлении, занимали столик в ресторане «Русский крест». Вернувшись домой, Эдуард Арсеньевич к радости Леры не помышлял о точении своего двухвершкового. Лера, пощелков программы на двухметровом телевизоре, отправилась принимать ванну, нежесть в обилии белоснежной пены. Эдуард долго и нервно искал нужную ему визитку. Когда нашел, успокоился, лег на диван, закрыв глаза и повторяя про себя. Смышляев Иннокентий Иванович. Утро пробудило в Эдуарде страх, который проснулся вместе с первым глотком капучино. Дома все было хорошо. Прошедший вечер успокоил нервы, но нужно ехать на службу. Там-то и обитает неизвестно откуда взявшийся страх в виде черно-белых мрачных людей. Еще и процентов... сучи потрох, но этот ладно бог с ним пока что. Хотя сегодня точно вызови, чтобы как следует покрутить яички. Эдуард вошел в спальню. Там возле огромного зеркала одевалась Лера. Ее облик резанул измученный мозг. Была она обличена в белье матово-белого цвета с прозрачными вставками на сосках и части лобка. Внимательно подбирала нужные колготки. Эдуард представил себе жирную рожу Процентова, разглядывающего его секретарку. Заберет, сука, обязательно заберет. Эдуарду захотелось заплакать от бессилия, он на какое-то время забыл о чернобелых людях и о том, что хотел записаться сегодня к доктору Смышляеву. Нужно к Шабаневосу сходить. Пусть посмеются один-два раза, зато потом все будет в норме, если сантиметров 5-6 вытянуть. «Ладно, это на той неделе сейчас, не до этого!» Лера нарядилась в вызывающее сексуальное платье. Улыбнувшись, посмотрела на Эдуарда. «У тебя поскромнее ничего нет?» — спросил он. «Эдя, что не так? Ты меня иногда удивляешь. Не нравится, значит, сегодня потерпишь!» Засмеялась Лера, нарочно приподняв платье до самых трусиков со стороны правой ляжки. «Пошли уже!» прорычал эдуар стараясь лишний раз не смотреть на свою искусительницу